теракотовый костюм. Водил в ресторан «Бразилия» очень открытое вечернее платье с золотым блеском. Они смотрели Байдерку в Мариинском театре. трикотажное платье цвета осенней листвы, отлично облегающая фигуру. И опять ресторан 1913 год. Снова костюм, на этот раз оливковый, маленькое французское платье и такого же цвета жакет. Откровенно говоря, Рита плохо разглядела достопримечательности Петербурга. Было не до этого. Все три дня она усиленно пыталась очаровать невероятного сказочного экс-мужа своей непутевой сестры. В ход пошли не только туалеты, улыбка, удачный поворот головы, жесты, а главное — голос. Ритин голос завлекал и обещал волнующее приключение И несказанное блаженство, причем совершенно неважно, о чем в данный момент они говорили. Голос жил своей собственной жизнью, Рита полностью ему доверяла. Нельзя сказать, что усилия ее были тщетны. Нет, интерес у Антона, несомненно, был самый настоящий жадный мужской интерес. Единственное, что слегка огорчало Риту, это то, что Антон, на ее взгляд, слишком часто переводил разговор на Маринку. Но Рита была начеку и сразу же отвлекала его внимание. После ресторана Рита надеялась продолжить вечер у Антона, не могла же она тащить его домой к Сережке. Но ее надеждам в этот раз не суждено было сбыться. Антон обнял ее в машине крепко-крепко и пробормотал, что ему срочно нужно уехать на два дня. Такая уже работа. Антон выглядел таким расстроенным, что Рита поверила про работу. Но что же это за срочная работа такая, которая мешает личной жизни? — Я сразу же тебе позвоню, когда вернусь, — на прощание сказал Антон. — Ты не волнуйся, отдыхай пока, по городу гуляй. Синяя Тойота стояла в безлюдном переулке с погашенными фарами. Крепкий и светлое волосы спортивного вида мужчина в кроссовках подошел, неслышно ступая, и стукнул легонько в затемненное боковое стекло. Дверца открылась, мужчина поместился на переднем сиденье и расстегнул куртку. но Женщина сняла темные очки, взяла холеной рукой сигарету, повернулась к нему. Он расценил ее жест как просьбу прикурить и вытащил из кармана Ронсон. Женщина нетерпеливо отмахнулась, и тогда он сказал слишком самоуверенно, «По-моему, ложная тревога, она ничего не знает». «Вот как?» Женщина мигом распознала в голосе эту нарочитость и напряглась. — Тогда о чем ты разговаривала с ней целых три дня? — О том, как она в детстве обстригла усы кошки, как в третьем классе мальчишки закинули ее портфель на крышу двухэтажного дома, а ей было стыдно позвать на помощь, и она полезла на обледенелую крышу сама, свалилась в сугроб и ничего себе не повредила. — Ты что, издеваешься надо мной? — Она прикурила от собственной зажигалки Выпустила дым ему в лицо и нервным жестом поправила темные волосы. э «Никак нет!» — дурашливо гаркнул он и сделал вид, что собирается вытянуть руки по швам. Женщина посмотрела на него долгим пристальным взглядом, и он испугался, что она ткнет ему в лицо горящей сигаретой. «У нее ничего нет, ничего конкретного. Она просто волнуется, что сестра не пишет, вот и все. Хочет ее найти». Кому же неохота побывать во Франции у богатой сестры? — Родственники в нашем деле очень мешают, — задумчиво побормотала женщина. — Ты имеешь в виду именно эту девушку? — против воли в его голосе прозвучал испуг. — А что? Тебе ее жалко? — насмешливо прищурила женщина.